Глава двадцатая. Кива улеглась спать, но внутри боролось множество тревог. Сложнее всего оказалось забыть разъяренное выражение лица Келдена. Она ни разу еще не видела, чтобы он так злился, даже когда она ранила его кинжалом. Она поняла, что должна отправиться к нему, и откинула одеяло. «Нужно хотя бы попытаться все исправить, иначе успокоиться не получится». Основная сложность заключалась в том, что Келден спал не во дворце, а в казармах. Так как просто набросить халат и пробраться по коридору в его комнату было нельзя, Киви пришлось найти сухой плащ и застегнуть его поверх пижамы, а длинные шелковые пижамные штаны заправить в свежую пару сапог. Пижама была темная, под плащом она не выделялась, но Кива все равно завернулась при выходе из комнаты поплотнее, и отправилась вниз по лестнице и прочь из дворца. Гроза закончилась, но ночь была прохладная, так что Кива быстро шла по дорожке к ярко освещенным казармам. Было уже достаточно поздно, и Келден наверняка уже спал. Кива предполагала, что его комната должна быть где-то между столовой и лазаретом. Кива дошла до дверей, как раз когда наружу вышла стража. Мужчина и женщина в полированной броне явно направлялись на посты. Они с любопытством взглянули на нее, но не остановили. Поэтому она обернулась и спросила. «Простите, не подскажете, как пройти к кол... к принцу Келдону. Стражница подняла бровь, и Кива выругалась про себя, осознав, как двусмысленно выглядит то, что она пришла сюда посреди ночи. Она плотнее сжала плащ и подняла голову, пытаясь силой воли прогнать румянец со щек. Стражник, его Кива видела на тренировочной площадке, и ухом не повел. Оставалось надеяться, что он и свою коллегу удержит от сплетен. «У принца личные покои», — ответил мужчина и бегло объяснил, как пройти. Кива поблагодарила его и вошла внутрь. Она поборола любопытство — и не зашла осмотреть лазарет, не заглянула ни в одно из множества дверей на своем пути. Они, наверное, вели в комнаты офицеров и переговорные, а также в общие казармы для младших чинов. Добравшись до комнаты Келдона, Кива занервничала. Она мялась у двери, разглядывала дерево, собираясь с духом, а потом тихонько постучала. Никто не ответил. Она нахмурилась и постучала погромче. Кива вдруг со смущением подумала, а вдруг Келден там не один, вдруг его лучше не отвлекать. Она поморщилась и попятилась, но тут дверь распахнулась, и появился принц в пижамных штанах и мятой расстегнутой рубахе. Он был взъерошен и так щурился на яркий свет в коридоре, что стало ясно, его только что разбудили». Кива кусала губы, опасаясь, что только что дала ему еще один повод сердиться, а ведь он и так уже был зол. Более того, он, кажется, решал, не захлопнуть ли дверь. «Пожалуйста», — выдавила она, — «мне очень надо с тобой поговорить». Келден сжал губы, но отстранился, давая ей войти. Кива проскользнула мимо него и с неподдельным интересом осмотрелась в комнате. Тут не было ничего, кроме кровати, письменного стола, книжного и платяного шкафа. Все было очень утилитарно и практично. Никаких картин по стенам, никакого мусора на полу. Все строго по своим местам. И ничего, что указывало бы на хозяина. Все это было так не похоже на того Келдена, которого знала Кива, что она встревожилась и вместо новых извинений выпалила — «Почему ты не во дворце живешь?» Кэлден закрыл дверь и прислонился к ней, скрестив на полуголой груди руки. «Кива, зачем ты пришла?» На вопрос он не ответил. Что еще хуже, он назвал ее по имени. «Не солнышком и не персиком». Она ненавидела эти прозвища или думала, что ненавидит, но отдала бы что угодно, чтобы теперь их услышать. «Можно присесть?» — Кива указала на стул у письменного стола. Кэлден все стоял у двери. «Нет». Кива понимала, что просто не будет, но он даже не пытался облегчить ей задачу. «Я знаю, что ты сердишься», — примирительно сказала она, — «и имеешь право». «Как великодушно!» — без выражения произнес он с равнодушным видом. Кива поморщилась и напомнила себе, почему же он так зол, и что он злится не только на то, что она его опоила. «Ты хоть представляешь, каково это, когда дорогой тебе человек пропал и, быть может, оказался в опасности, а ты не знаешь, где его искать?» Не выдержав его сердитого взгляда, Кива отвела глаза, посмотрела на стол и обнаружила кое-что, чего не заметила сразу. Единственный всплеск цвета в очень скудной обстановке. Это был маленький портрет в рамке. Мальчик и девочка, оба с улыбками во весь рот, обнимают друг друга, а за ними стоят мужчина и женщина, с любовью им улыбаясь. Она подошла ближе, и сердце болезненно сжалось. Хотелось взять портрет в руки, но она сдержалась. Но Кива и так поняла, на кого смотрит. Это был Келден с семьей, которую еще не разодрало горе. «Я облажалась», — прошептала она. Келден удивленно выпрямился. «Устроила такое. Надо было просто сказать тебе, что мне нужно побыть одной. Прости», — голос сорвался. «Прости, что заставила тебя это пережить». Она протянула руку к портрету, и провела пальцами по краешку рамки. Я знаю, каково это, когда у тебя отняли семью, — хрипло сказала Кива. Какая это пустота, какая боль, какой страх, который навсегда остается с тобой. У Келдон одернулся кадык. Знаю, как это, когда остается только тьма, — продолжала Кива, а затем тихо и горько призналась. Знаю, каково становиться этой тьмой, какая она всепоглощающая. Куда проще спрятаться в ночи, чем бороться за свет. Боги, она-то знала. «Еще я знаю, как соблазнительно больше ничего этого не чувствовать», — прошептала Кива. «Закрыться ото всех, чтобы больше никогда не ощущать этой агонии. Я знаю, Кэл, знаю». Он расплёл руки, в глазах блестели слёзы. 10 лет назад у меня отняли семью, так же шёпотом продолжала Кива. Я сегодня поступила неправильно, но скажи честно, разве ты не пошёл бы на что угодно, чтобы вновь увидеть родителей? Удар был ниже пояса. Кива обратила его боль против него самого, но не лгала при этом. Не в этот раз. «Мне правда очень жаль», — тихо добавила Кива. «Ты даже не представляешь, насколько». Келден стиснул зубы, но на лице у Кивы было написано такое искреннее раскаяние, что он расслабился, тяжело вздохнул и велел. «Иди сюда». Кива помедлила, опасаясь, что он собирается вышвырнуть ее вон. Но тут Келден сам подошел быстрыми широкими шагами, и вдруг заключил ее, ошарашенную, в объятия. «Не пугай меня так больше, слышишь?» прошептал он прямо в ухо. Отстранился, заглянул в глаза и добавил твердо. «А если еще раз, хоть еще раз меня опоишь, брошу тебя в каталажку на неделю. Или больше, поняла?» Она кивнула, ошеломленная тем, что он обнял ее и простил. «Ты права. Сегодня ты облажалась», — продолжал Келден. «Но еще ты права, что если что и оправдывает твое глупое поведение, то разве что семья». Он сделал шаг назад, выпустив ее из объятий, но остался стоять рядом. «Джарен пересказал мне все, что я пропустил. Надеюсь, твои родные завтра придут, чтобы мы хоть посмотрели, ради чего была вся эта суматоха». У Кивы все внутри перевернулось. «Так что они?» Она аж заморгала, так резко он это спросил. «Что они?» «Так что, они хоть стоят того?» — серьезно спросил Келден. «Ты сильно рисковала, разыскивая их. Но потом все-таки вернулась. Осталось с нами, а не с ними. А это о чем-то говорит». Как Зулика и сказала неделю назад. Сложновато было бы шпионить за королевской семьей из лагеря мятежников, но все-таки она обдумала слова Келдена, задаваясь вопросом, где бы ей хотелось жить, если бы выбор остался за ней. Ответ она уже знала, и ее охватил ужас, когда она поняла, как ей хорошо во дворце, и не из-за роскоши, а из-за тех, кто жил здесь вместе с ней. Да поможет ей вечный мир». Почувствовав, что нужно вернуть себе контроль, Кива ухмыльнулась через силу и спросила: «А что, уже выгоняешь меня? Келден закатил глаза. Присматривать за тобой это уже полноценная работа, поэтому нет. Он склонил голову. Пока не дашь повод. Соо мной не настолько сложно, — ответила Кива, просто чтобы не дать себе согласиться. У Кэлдена имелось огромное множество причин держать её подальше от своей семьи. «Что-то мне так не кажется», — сказал он. «Тебя воруют мятежники. Потом пытаются убить мировенцы. Потом ты куда-то пропадаешь, не подумав, потому что хочешь встретиться. Стой!» — перебила его Кива. «В каком смысле пытаются убить мировенцы?» Кэлден оперся о стол. Я думаю, мы еще не до конца разобрались в твоём похищении. Там же не было ни Джарена, ни Наари, ни Вериса. Когда я зачистил дом от мятежников и пришел за тобой, на нас напал другой отряд. И мне кажется, он не связан с первым. Думаю, у них была другая цель. Вот почему я так беспокоился за тебя сегодня. Решил, что тебя схватил Мировен. Кива побледнела, Вспомнив, что Келден уже делился своими подозрениями раньше, однако его проигнорировали. «Но если это правда...» «Зачем я нужна Мировену?» Келден бросил на нее пронзительный взгляд и парировал. «А мятежникам ты зачем?» На это у Кивы не нашлось ответа. Не признаваться же в том, что похищение было поддельным. «Так что, видишь, присматривать за тобой куда проще, когда я знаю, где ты», — продолжил Келден, не получив ответа. «Или, по крайней мере, где ты должна быть», — он выразительно взглянул на нее. «Выходки вроде сегодняшней делу не помогают». Кива виновато уставилась в пол. Она не знала, стоит ли верить словам Келдена о Мировене, ведь среди повстанцев были и добровольцы с севера, а Зулика запросто могла оставить больше людей, чем говорила. Эта версия оказалась Киви более вероятной, чем то, что в ту же самую ночь за ней охотился второй неизвестный отряд. Слишком уж удачное совпадение, так что Кива решила выбросить это из головы. Ей и так было о чем беспокоиться, чтобы еще добавлять себе гипотетических тревог. Громко зевнув, Келден отлепился от стола и пошел к двери. «Очень рад поболтать с тобой посреди ночи», но бессонница не идёт на пользу моей внешности. Давай-ка уложим тебя в кровать. Завтра — великий день. — Всё нормально, я и сама дойду, — ответила Кива, у которой при напоминании об этом опять свело живот. — Иди давай, солнышко, — велел Келден, открывая дверь, и указал подбородком на проход, не принимая возражений. Кива с облегчением и теплом услышала, что он назвал ее солнышком, и стало намного легче. Она протиснулась мимо него в коридор спящей казармы и не удержалась от вопроса. «Почему ты не живешь во дворце?» На этот раз Келден ответил. «У меня есть покои наверху. Видела мой гардероб? Думаешь, где я все это храню?» Он деланно приподнял бровь, и Киви пришлось бороться с улыбкой но она поблёкла, когда он продолжил. «Мне больше нравится здесь. Я всё детство переезжал из казармы в казарму, и здесь всё напоминает об этом. О прошлом. О том, что я...» Голос сорвался «О том, что я не хочу забывать». У Кивы сжалось сердце. Джарен ошибался, думая, что Келден избегает любых напоминаний о родителях напротив, он изо всех сил старался их не забыть. Разве что держался подальше от того, что причиняло слишком сильную боль. Например, от сестры. Или армейских лагерей. Или командирства, ради которого он был рожден, ради которого так усердно трудился, которого так желал. Не нужно быть гением, чтобы понять, что Келден наказывает самого себя. Что даже три года спустя его горе не ослабло, что оно управляет его решениями. Кива понимала это лучше кого бы то ни было. Ещё она понимала, что её жалость ему не нужна. Так что она нацепила ухмылочку и ответила. — Ну да, понимаю, почему тебе здесь лучше. Тут так тихо, так мирно. И место полно. Прямо прибежище отшельника. Замечание пришлось как нельзя к месту. Они как раз проходили мимо открытой двери в одной из общих казарм, где битком стояли кровати, а между ними гулял громкий храп и прочие телесные звуки. Губы Калдена изогнулись. «Мы тебе комнату найдём, если захочешь переехать». Кива скорчила рожу, и Калден широко ухмыльнулся. «На улице холодно» сказала Кива, не поддавшись на соблазн, чем еще сильнее насмешила Кэлдена. «Может, застегнешь рубашку, а то простудишься?» Келден тихонько рассмеялся, но не потянулся к пуговицам. «Грешно скрывать такой пресс!» Кива покачала головой, не сдержав ответный смешок. В куда более легком настроении они вышли из казарм и направились по дорожке во дворец». У входа Кива заверила, что найдет дорогу в спальню без провожатого, и тихо пожелала Кэлдену спокойной ночи. Едва она повернулась, как он ее окликнул. «Ты сказала, что стала тьмой, что она поглотила тебя», сказал он, мягко глядя своими кобальтовыми глазами ей в глаза. Но тут я не соглашусь. Никогда не встречал человека, который сиял бы так же ярко, как ты и после этого неожиданного глубокого комплимента он ушел, а она осталась бороться со слезами, стоя в ошарашенном проникновенном молчании.